Глава восьмая «Это еще зачем?» — с подозрением спросил Нардис, когда проснулся и в качестве подарка получил от меня большую тяжелую лопату. «Мне что, уже пора рыть себе могилу?» «Болван, когда стемнеет, заберешь из подвала скелеты и отнесешь инструмент в склеп. Будем увеличивать количество рабочих рук». «Тогда почему лопата всего одна?» «Потому что больше у нас нет. Две лежат внизу, третью я тебе отдаю. И пока ты не найдешь, кому продать серебро по приемлемой цене, купить новое будет не на что». Нардис смутился. «Ага, ясно. А ты разве со мной не пойдешь?» «Кость пойдет», — отмахнулся я. «И связь и охрана в одном лице. Кстати, я сделал для тебя новый амулет. Пригодится, чтобы отдавать скелетам команды». «А ты куда собрался?» Тут же сделал стойку компаньон, даже не взглянув на заговоренную гальку, которую я ему протянул. Мор нашел для меня еще один проклятый камень. Надо его забрать. «Кто?» «Мор». «В смысле, я?» Беззвучно нарисовался в воздухе наш новый знакомец, едва не заставив Нардиса выругаться. «Вильгельм посчитал, что мне нужно имя, поэтому теперь оно у меня есть. Приятно познакомиться». Парень настороженно на него покосился. «Что-то вы быстро спелись. Прошлой ночью только познакомились, а сегодня уже на дело вместе идете. «Я теперь от вас никуда не денусь, так что привыкай», — невозмутимо сообщил Мор. «А за камнем нам действительно лучше сходить без тебя. Второй раз под действие проклятые вещи тебе даже саму крови лучше не попадать». Нардис, явно припомнив собственное ощущение возле серебряного груба, непроизвольно поёжился. «Ладно, не настаиваю, но вы там это, осторожнее, что ли, а то мало ли». «Ха, опять волнуется? Хотя это, вероятно, одно из свойств человеческой натуры — беспокоиться по пустякам. Да и что может случиться с бессмертной нежитью, которая идет на поиски проклятого предмета в компании такого же бессмертного призрака?» «Не надо на меня так смотреть», — буркнул компаньон, когда я выразительно на него покосился. «Я, может, за себя переживаю. Если ты там помрешь, то что будет со мной? Я ж к тебе магией привязан. Вдруг, если ты копыта откинешь, меня в гости к Саану следом утянет?» «Не утянет. С моей смертью привязка просто исчезнет, и ты станешь свободным человеком». «Да тогда ладно». Помирай себе на здоровье, а серебро я так и быть себе оставлю. Тебе-то оно все равно больше не пригодится. На твоем месте я озаботился бы не сохранностью серебра, а тем фактом, что после моей смерти вся нежить в нашем доме останется без присмотра, а защита на амулете наоборот гаснет. И если ты не найдешь способ по-быстренькому упокоить мои скелеты, то угадай, что они с тобой сделают. У Нардиса мигом вытянулось лицо а я, бодро похлопал его по плечу и, оттолкнув крутящуюся под ногами гончую, направился в подвал. «Забавный паренёк», — скупо заметил Мор, когда мы выбрались в городские подземелья. «Тебе действительно с ним повезло?» Я поскрёб внезапно зазудевшую макушку. «Вообще-то помощник из него так себе. В темноте видит плохо, вечно шумит, топает и спотыкается на ровном месте. Еще его надо регулярно кормить». «Следить, чтобы не сбил себе ноги и не заболел. А уж сколько времени он гораздо дрыхнуть, одна морока короче. К тому же лет через 30-40 он неминуемо постареет, ослабнет, потом помрет, и мне придется искать другого слугу. А с нежитью таких проблем не возникает». «Так в чем же дело? Возьми и сделай из него нежить». «С нежитью в человеческом городе делать нечего», — возразил я. Но вот если бы удалось избавить его от недостатков смертного и при этом сохранить не только разум, но и жизнь...» Мур промолчал. «Боюсь, мне такие способы неизвестны». «Мне пока тоже. Но если кто-то сумел провернуть нечто подобное со мной, то, может, у меня получится это повторить?» Мысль была неожиданной, но при этом весьма заманчивой, поэтому, пока мы шли, я крутил ее и так и эдак. сделайте из Нардиса полноценного помощника...» неутомимого, сильного, лишенного всех минусов смертного, да, это действительно была стоящая идея. Однако, чтобы ее осуществить, сначала следовало разобраться в себе. Или же найти человека с более глубокими познаниями в магии, нежели имелись в моем распоряжении. Впрочем, и то, и другое — вопрос времени, так что к этой теме я еще вернусь. «Как ты ощущаешь проклятые вещи?» — спросил я у Мора, бодро шлюпая по грязным лужам и огибая разбросанные тут и там кучи мусора. — Ты видишь какое-то конкретное место? Слышишь зов? Может, тебя туда оттянет, как меня? — Это что-то вроде карты. Когда я хочу, то вижу перед собой разбросанные во тьме точки. Какие-то ближе, какие-то дальше. Некоторые ярче, а какие-то бледнее. Но я вижу их все. — А как насчет других проклятых предметов? «Не проверял». О, Тогда, может, артефакты? Магия? Ауры?» «У смертных я вижу только души. Могу различить простой передо мной человек или одаренный, чистой душой или же закоренелый преступник. Заклинания тоже вижу, но без деталей. Артефакты как получится. Сильные чаще всего — да. Слабые или разряженные — могу и пропустить». «Ну а если перед тобой окажется не человек, а нежить?» Мур на мгновение задумался. «Нежить — это другое. У нежити нет души, зато есть то, что ее заменяет. Частичка скверна, как ее маленький росток, или же семечка. Оно в какой-то степени тоже живет и развивается, поэтому чаще всего я могу его увидеть». «Я слышал про скверны», — кивнул я хотя бывать в них пока не доводилось. «Мне кажется, ты хотел спросить меня не об этом», — с едва заметной усмешкой заметил призрак. «Верно. Мне интересно, как ты видишь меня? Как человека? Как нежить?» «Не то, ни другое», все с той же усмешкой ответил Мор. «У тебя тело человека, однако при этом внутри тебя живет и частица скверны». Я нахмурился. Ты хотел сказать «проклятие»?» «Нет. Именно скверно. Вот здесь, в груди. Именно в ней ты хранишь проклятые камни. И она же забирает на себя излучаемое ими проклятие, в то время как камни вытягивают из тебя силу скверны и тем самым не дают ей занять твое тело целиком. Это удивительно, но одно зло каким-то образом удерживает внутри другое». Полагаю, только благодаря этому ты до сих пор жив. Разве это такое возможно? Раньше я думал, что нет. И как ты можешь это объяснить? Мор снова задумался, а потом неохотно признался. У меня пока нет догадок, кроме того, что однажды с тобой, тогда еще обычным мальчиком, произошло что-то очень плохое. «Быть может, это действительно началось с проклятия, а может, сперва ты очутился в скверне, а потом в эту скверну кто-то накидал проклятых камней. Не знаю. Моих знаний не хватает, чтобы это понять. Ясно одно. По какой-то причине проклятие и скверна начали воздействовать на тебя практически одновременно, но вместо того, чтобы уничтожить, они друг друга странным образом уравновесили, успев перед этим порядком погрызть твою душу. «Это мог быть какой-то эксперимент?» — осведомился я, размеренно шагая по постепенно сужающемуся тоннелю. «Вполне. Какая ошибка в заклинании? Стихийное бедствие, злой умысел или просто случайное сочетание многих факторов, приведших к такому странному результату?» «Я был безумен». «Это меня как раз не удивляет», — отозвался призрак. «Скверные и проклятые предметы. Что может быть безумнее?» «Намного удивительнее тот факт, что ты смог это пережить, а уж то, что ты сумел вернуть разум и вовсе из разряда чудес. Ты сам-то знаешь, почему начал искать проклятые камни?» Я молча покачал головой. «Но с каждым таким камнем тебе становилось легче, так?» Камни помогали мне вспомнить. Хотя сейчас, я думаю, возможно, то были не камни, а просто частички твоей души, Порой, мне кажется, я слышал шепот, бессвязный, но настойчивый. Быть может, это не я, а он толкал меня на поиски других камней. А когда те приструнили скверну, то и безумие начало отступать. Мур на мгновение остановился. «Это похоже на правду. Особенно если камни, которые ты находил, были очень маленькими, а частицы души в них и того меньше. Среди них ведь не было разумных». «Я ничего такого не ощутил». «А вот я ощутил», — задумчиво проговорил призрак, сделав вокруг меня один круг. «Даже сейчас ощущаю». «Я тоже встал посреди тоннеля». «В каком смысле? Они что, еще там? Во мне?» «Меня к ним тянет», — не слишком охотно признался Мор. «Но так как ко мнем я не прикасался, то крупицы моей старой души и сейчас никуда не делись». «И теперь ты хочешь их вернуть?» Призрак качнулся назад. «Не уверен, что с этим нужно спешить». «Почему? Ты ведь всю сознательную жизнь к этому стремился». «Да, но я не помню, каким был раньше, и не знаю, какие части моей души оказались утрачены. Существует вероятность, что после того, как мы объединимся, я не смогу остаться с тобой. Особенно, если заберу у тебя слишком много». Я внимательно оглядел сомневающуюся тень. Выходит, он не соврал, и кое-какие эмоции к нему действительно вернулись. Значит, ты думаешь, что в итоге можешь себя потерять? Как бы смешно это ни звучало, но да, я не хочу утратить то, что имею. Но ты сказал, что частички очень маленькие. Вряд ли им под силу серьезно на тебя повлиять. Твой осколок намного больше, стабильнее. «Возможно, если ты будешь забирать их по одной, то сумеешь сохранить нынешнюю личность без изменений?» «Это был бы хороший вариант, если, конечно, ты согласишься мне помочь». Я пожал плечами и распахнул рубаху, поковырялся в груди, после чего вынул наружу один единственный осколок и протянул мору. Тот на мгновение замер, а затем все таки протянул полупрозрачную руку. А стоило ему коснуться проклятого предмета, как крохотный камешек на моей ладони мигнул, после чего алое зарево внутри него разгорелось с новой силой. Призрак от неожиданности отшатнулся, а я поспешил запрятать проклятую вещь обратно, пока она не заполнила тоннель уже знакомым дымом и не испортила тут воздух больше, чем уже есть. «Ну как?» С любопытством посмотрел я на тень, когда закрыл рану и вернул рубаху на место. «Что-нибудь чувствуешь?» Призрак неопределенно повел плечами. «Честно говоря, даже не понял, изменилось во мне что-то или нет. Хотя... похоже, я стал лучше чувствовать другие камни, но на этом, пожалуй, и все». «Ничего нового не вспомнил? Новых эмоций не испытал?» «Нет, может быть, позже проявится». «Тогда подождем», — решил я. «Если через сутки ничего не изменится, то начнем понемногу возвращать тебе память». До нужного места мы добрались уже ближе к полуночи. Вернее, в какой-то момент Морс сказал, что мы уже близко, а потом примерно на четверть часа исчез, чтобы уточнить дорогу. «Мы под площадью путешественников», — сообщил он, когда вернулся. Отсюда до камня самое короткое расстояние. Прямых тоннелей, как ты понимаешь, туда не ведет, но они и не нужны, потому что дальше нам придется двигаться не прямо, а вниз. — Насколько глубоко? — поинтересовался я. — Достаточно глубоко, чтобы ты притомился спускаться. — Проход туда есть или же мне придется долбить породу? — Есть щель, — облетел меня по кругу мор. «Не очень далеко. Думаю, ты в нее пролезешь. Только до нее еще добраться надо. Рискнешь? Я пожал плечами и последовал за тенью, даже не сомневаясь, что заберусь куда угодно. Лишь бы голова прошла, а остальное я как-нибудь втисну. Правда, когда Мор подвел меня к глухой стене и сказал, что за ней есть естественные пустоты, я мысленно посетовал, что не прихватил с собой хотя бы один скелет. Снежить ее эта работа пошла бы гораздо быстрее, но что поделать, облицовку мне пришлось снимать самому. Внизу у самого пола, чтобы не так бросалось в глаза. И, разумеется, руками, потому что насчет инструмента призрак сразу не сказал, а мне не захотелось за ним возвращаться. Впрочем, как оказалось, Мор был не так уж и виноват, потому что карта с подсказками, которую он перед собой видел, являлась, как следовало догадаться, плоской, а не объемной. Поэтому до цели он сумел довести меня кратчайшим путем, А вот о том, что для определения ее реального местоположения нужны три точки отсчёта, а не две, как-то не догадался. Закатав рукава, я принялся сдирать порядком поеденный временем камень, не особо переживая за сохранность рук. Гораздо больше меня занимал вопрос соблюдения тишины, потому что ломать стену беззвучно у меня хоть убей не получалось, а избавляться от ненужных свидетелей я бы не хотел. «Однако нам повезло. Несмотря на близость к центру столицы, в ближайшие тоннели в эту ночь кроме нас так никто и не сунулся, и мне не пришлось никого убивать, попутно гадая, куда деть лишние трупы». «И все-таки ты не человек», — задумчиво констатировал призрак, когда на полу прибавилось мусора. «Я с ног до головы покрылся каменной крошкой, а в стене у пола образовалась небольшая круглая дыра». «Человеку бы выносливости не хватило». Я молча покосился на измочаленные в кровь пальцы, на которых прямо на глазах нарастала новая кожа. Гладкая, чистая. Даже и не скажешь, что несколько минут назад вместо рук было кровавое месиво. Про ногти вообще молчу. Кости, впрочем, даже от удара о камень не захотели ломаться, тогда как мясо... А что мясо? Еще минута и на мне даже следов не останется. За облицовкой я обнаружил небольшую земляную прослойку, которую тут же и пробил кулаком а за ней, как и обещал призрак, чернела пустота. Причем это оказался не просто воздушный пузырь или маленькая каверна, а что-то вроде естественного разлома, длинной продольной трещины, ведущей неведомо куда. Мор говорил, что несколько тысячелетий назад тут были горы, так что, наверное, еще с тех пор тут осталась скальная порода, а то, может, и весь доман стоял на гигантской каменной плите. Однако у любой скалы имеются слабые места. Естественные разломы, разрывы, на один из которых призрак меня и навел. Все, что мне оставалось, — это забраться внутрь, что я без промедления и сделал, попутно ободрав о камне не только колени, но и едва зажившие ладони. Внутри, разумеется, было темно. Торчащие тут и там каменные заусенцы так и норовили порвать одежду и впиться под кожу. Одно хорошо. Минут через двадцать проход расширился до вполне приемлемых размеров, чтобы я мог выпрямиться в полный рост. А еще через десять я добрался до крохотной пещеры, в полу которой виднелась вторая узкая щель. «Тебе туда?» — подтвердил Мор, когда я вопросительно на него взглянул. «Я в нее при всем желании не пролезу». «Она такая не везде. Пока ты сюда полз, я проверил». Примерно на локоть в глубину ласт не шире моей ладони, однако потом он расширяется до размеров колодца, так что помучиться тебе придется, но не слишком сильно. Я заколебался, но останавливаться на полпути глупо, поэтому я снова принялся ломать камень, а когда расширил проход до приемлемой величины, сел на край дыры и спустил туда ноги. Мор на этот раз юркнул вниз первым, и по мере того, как я спускался, загодя подсказывал, где развернуться, где втянуть живот, а где без грубой силы уже не обойтись. В паре мест мне даже приходилось долбить по каменным выростам ногами. Один раз, когда застряли плечи, я был вынужден сломать себе ключицу и несколько ребер, чтобы протиснуться дальше. Однако, как и обещал призрак, на большем протяжении щель все-таки оказалась проходимой, так что, угробив на спуск почти полтора часа, я все же добрался до нужного места и, ощутив, что нога провалилась в пустоту, на всякий случай поинтересовался великоле расстояние до пола. «Здесь пещера», — гулко отозвался снизу призрак. «Большая. Если решишь прыгать, точно без ног останешься». Сращивать кости мне лишний раз не хотелось на это требовалось время поэтому пришлось выбираться из лаза осторожно медленно чтобы не грохнуться на камни с огромной высоты а потом цепляясь за уступы переползать на ближайшую стену после чего уподобившись пауку также аккуратно спускаться мор не ошибся пещера и впрямь оказалась огромной пожалуй раза в полтора больше чем расположенная над нами площадь путешественников высокий теряющийся во тьме потолок Торчащие снизу и сверху здоровенные каменные наросты, покрытые фосфорисцирующим мхом стены, подземное озеро, занимающее добрую треть доступного для обзора пространства. А еще, как ни странно, тут имелись живые. Точнее, незнакомые мне вид довольно крупных летучих мышей, которые при моем появлении дружно оживились. А как только я оказался на полу, всей стаей сорвались со своих насестов и с оглушительным визгом ринулись в атаку. Спрашивается, «И что они нашли в худосочном мальчишке, если живого вам не было, не так уж много?» Сбить меня с ног у них, правда, не получилось. Напугать тем более. Те же, кто попытался цапнуть меня зубами, секунд через десять замертво повалились на камни, и только тогда я, наконец, смог их как следует рассмотреть. «Ну, что сказать? Мыши и мыши, только здоровые, как собаки. Тощие, костлявые, абсолютно лысые». Бледно-серая, почти как у меня кожа, красные глаза, острые зубы, в общем, ничего интересного. Одно плохо. Твари оказались до безумия тупыми, поэтому даже оставив на полу с десяток дохлых сородичей, так и не сумели сообразить, что связываться со мной смертельно опасно. Толкаться в мешанине чужих тел во второй раз мне не захотелось, поэтому я просто поднял руки и, отодвинув лохмотье на груди, приоткрыл старую рану, выпуская наружу дожидавшееся своего часа проклятие. Вырвавшийся оттуда дым тут же заполонил пещеру густым удушливым облаком. Попавшие в него твари негодующе заверещали. Некоторые даже попытались повернуть обратно, но поздно. Дым сожрал их практически мгновенно, выплюнув наружу лишь симпатичные белые косточки. Причем костей оказалось много. Так много, что в них, наверное, можно было утонуть. Но лишь когда крики вокруг прекратились и на мою голову перестал сыпаться всякий мусор, я сдвинул края раны и обвел глазами очищенную от посторонних пещеру. Просторная и достаточно высокая. С относительно ровным потолком и надежно защищенная от посторонних. «Да это же просто находка! А если на стены и потолок защитные руны нанести, то лучшего тайника будет просто не найти!» «Ну и где твой камень?» Мор, издав странный звук, безропотно улетел вперед, а я пошел следом, уже мысленно прикидывая, что и как надо обустроить, чтобы здесь не только ценности можно было хранить, но и полноценное логово сделать. «Вот. Где?» Не понял я, когда призрак завис над ничем не примечательной кучкой костей. Я ничего не ощущаю. Тень нетерпеливо качнулась навстречу. Зато я ощущаю, доставай. Он прямо на поверхности, даже копать не нужно. Я пожал плечами и, присев на корточки, разгреб оставшиеся после тварей кости. Но среди нашедшихся там камней ни один не привлек моего внимания. Больше скажу, ни один даже не светился. Тем более меня не позвал. Ты уверен, что это именно тот камень, что мы ищем? Абсолютно. Стой, протяни руку. Левее, еще левее. Стоп, вот он. Проследив взглядом за полупрозрачным пальцем и все еще не веришь, что призрак прав, я уставился даже не на нормальный камень, а на крохотную каменную чешуйку, в которой ни на первый, ни на второй взгляд не было ничего примечательного. Она ничем не отличалась от других камней. Вообще, представляете? И в моей душе ничто не шелохнулось, когда я попытался эту штуку забрать. «Осколок очень маленький», — словно в оправдании пробормотал мор, кружа неподалеку. «Настолько, что, наверное, его слышу и вижу только я. Возьми его». Я послушно выпрямился, держа находку на вытянутой ладони. Мор в это же самое время резко выдохнул и быстрым движением накрыл мою руку своей, и вот тогда камень отреагировал. Коротко мигнув, испустил крохотную, едва заметную во тьме струйку дыма, но буквально через миг снова погас и превратился в обычную каменюку. Правда, за этот миг многое успело произойти. Я удивился поступку тени и задумался, и на какое-то время впал в уже знакомое оцепенение. Правда, на этот раз воспоминаний было очень немного — Однако они оказались более чем странными. И я бы не возражал, если бы на этот раз мы обошлись вовсе без них. Мурсури по виду тоже ничего хорошего о себе не узнал. Когда его опалил свет проклятого предмета, призрак аж вздрогнул, заметно поблёк и ужался весь, словно в ожидании удара. Однако длилось это недолго. Не успел я переварить полученную информацию и принять новые факты о своем прошлом — как Мур тоже отмер и, опустив плечи, тяжело вздохнул. — Я был прав, эта вещь действительно проклята. Только до поры до времени проклятие было неактивным, поэтому ты его и не почувствовал. — Ты что-то вспомнил? — насторожился я. — А ты? — Лучше бы не вспоминал. — Я видел мертвых людей, — очень тихо признался Мур. — Много, очень много, Вильгельм целые поля мертвецов, которых некому хоронить и некому оплакивать. А я вспомнил, что когда-то ел мертвых людей. Невесело хмыкнул я. Как думаешь, что из этого хуже? Мы одновременно покосились на смирно лежащий на моей ладони осколок и также одновременно буркнули. Гадость какая! После чего осколок я все же предпочел убрать к остальным камням. Затем прогулялся по пещере... Изучил повнимательные стены, а когда настало время уходить, с удивлением обнаружил, что других выходов из нее, кроме того, каким сюда попал я, попросту не существует. Иными словами, пещера была замкнутой, практически полностью изолированной от внешнего мира, что, с одной стороны, еще больше повышало ее ценность, а с другой ознаменовало совершенно неожиданную проблему. «Да уж», — протянул Мор, когда я ему эту самую проблему обозначил. «Об этом я как-то не подумал. Но ты ведь сможешь взобраться наверх, правда?» Я смерил взглядом расстояние до потолка, но потом мне в голову пришла идея получше, и я предвкушающе улыбнулся, когда понял, как решить эту непростую задачу.